Поведение второе. Выбери одну мечту и иди в абанк. Вот что я думаю о целеполагании, и это часто раздражает людей. Многозадачность неэффективна. Многозадачность неэффективна. Если бы мне разрешили использовать смайлики в научно-популярные книги, то между этими тремя словами точно было бы несколько агрессивных хлопков в ладоши. Моя книга адресована всем мечтательницам, которые говорят ⁇ Я хочу написать книгу, но еще я певица и автор песен ⁇ И я думаю о том, чтобы купить недвижимость, а еще хочу помогать бездомным животным и заниматься благотворительностью. Например, у меня есть идея привозить животных в дома престарелых, чтобы как-то утешить пожилых людей. Нет. Во-первых, Даже если ваш список не такой сложный, даже если все его составляющие дополняют друг друга, даже тогда ваши цели обречены. Будь это все эффективно, оно уже сработало бы. Во-вторых, этот список наполнен не мечтами, а идеями. Вы должны понять разницу. Когда я говорю «мечтать», я имею в виду «очень сильно желать». Это значит, вы фантазируете о чем-то, и представляете, как оно войдет в вашу жизнь на постоянной основе. Когда вы думаете об этом, ваше сердце бьется быстрее, а ладони потеют, как в треке Эминима «Lose Yourself». Мамины спагетти. Вернемся к теме мечта VS идея. Когда люди перечисляют миллионы вещей, о которых мечтают, я всегда задаю один и тот же вопрос. Какая из них – Возбуждает вас больше всего Если бы вы могли выбрать только одну мечту Чтобы стремиться к ней следующие 10 лет Что бы это было? Представьте, что сбудется только одна мечта Какую вы выберете? Дело вот в чем Эта главная мечта есть у каждого человека Всегда Но люди окружают ее кучей разных идей Они перечисляют миллион возможностей, потому что так могут сказать, мол, все это просто ради удовольствия. Так они создают иллюзию, что их возможности бесконечны. И если погоня за мечтой становится слишком трудной, они могут бросить все и сказать себе, «Просто это было не то, чего я действительно хотел, хотела». Видите ли, если вы выбираете только одну мечту, нет никакого плана «Б». Если вы хотите захватить остров, придется сжечь лодки. Если вы действительно желаете достичь цели, вы можете преследовать только одну. Я правда верю в то, что нужно выбрать одну мечту и идти в банк И когда вы исполните эту мечту, сможете перейти к следующей. Но разбивать свое внимание — это дробить фокус и энергию. Такими темпами вы вряд ли добьетесь большого прогресса. Когда речь заходит о личностном росте, женщины часто подходят к делу, как к шведскому столу. Они хотят немного поработать над этим и немного над тем. Они рассуждают, как все сферы их жизни важны, и поэтому они должны попытаться улучшить все сразу. Может, это и реально для некоторых людей, но я могу сказать вам, что сработало для меня. В частности, фокус. У меня есть... Целая жизнь за рамками достижения и мечты, как и у вас, я полагаю. У меня есть брак, дети, карьера, продукты в холодильнике, посуда в раковине и тысячи других вещей. У меня нет времени на прокрастинацию. Если я борюсь за право заниматься чем-то новым, мне нужно делать это максимально эффективно. А чтобы стать эффективной, приходится быть полностью сосредоточенной. В прошлом всякий раз, когда я начинала диету, программу упражнений или работу над новой книгой, моя энергия и энтузиазм не выдерживали и недели. Слишком много приоритетов, слишком много вещей, за которыми нужно следить. Я легко впадала в депрессию и не могла справиться. Когда все важно, ничто не важно. Я добилась успеха, когда научилась фокусироваться. Фокус требует принять решение, выбрать что-то одно. Новичкам трудно сосредоточиться на единственной цели, когда они увлечены ростом. Они не понимают, что цель подобна гавани. В гавани во время прилива поднимаются все лодки. Удивительная вещь происходит, когда вы начинаете расти в одной области, улучшаются и остальные. Если вы кинете в озеро горсть камешков, это лишь немного потревожит воду. Но если вы бросите туда валун, то есть вложите всю свою энергию в одну область, удар будет сильным, и волны от него распространятся во всех направлениях. Для ясности хочу упомянуть, что очень возможно расти в разных областях жизни, если вы достигли успеха в одной и сформировали привычку. Например, я могу поддерживать свое здоровье и фитнес-режим, преследуя новую цель – потому что здоровый образ жизни и спорт стали моими привычками. Но попытайся я внедрить их в свою жизнь одновременно с запуском компании, скажем так, я бы не добилась успеха». Тогда возникает вопрос, как делать правильный выбор? Как выбирать так, чтобы достигать, а затем сосредотачиваться на следующем? Что ж, если вы это я – Используйте формулу, которую я люблю называть 10-10-1. Если вы никогда раньше не слышали о 10-10-1, то это потому, что я ее придумала. Но только потому, что это хорошая идея, а не потому, что я чайник. Я всегда даю своим идеям броское название. Смотрите, моя писательская карьера 10 лет, 10 желаний, одна цель. Кем вы хотите стать? через 10 лет. Какие 10 желаний превратят эту мечту в реальность? Какое из выбранных желаний вы собираетесь превратить в цель прямо сейчас? 10, 10, 1. Давайте рассмотрим это более подробно. 10 лет. Мне нравится, когда люди начинают с того, что закрывают глаза и представляют лучшую версию себя. Вообразите, что прошло 10 лет, и вы живете своей идеальной жизнью. Мечтайте по-крупному, не ставьте никаких ограничений, не торопитесь. Просто визуализируйте самую великолепную из возможных будущих версий себя. Что она будет делать через 10 лет? Как она выглядит? Как проводит свой день? Как разговаривает с теми, кого любит? Как ее любят в ответ? Какую одежду она носит? На какой машине ездит? Она хорошо готовит? Любит ли она читать? Любит ли бегать? Постарайтесь быть как можно конкретнее. Куда вы будете ездить в отпуск? В каком любимом ресторане сможете обедать теперь, когда ваша жизнь изменилась? Как вы питаетесь? Как чувствуете себя весь день? Вы оптимистичны? Вы поощряете других? После 10 лет работы над собой и взросления, насколько ваша жизнь полна радости. Кто есть в вашей жизни? Какое у вас расписание? Как вы относитесь к людям? Как они относятся к вам? Просто позвольте своим мечтам быть сумасшедшими. Вы счастливы, энергичны, заряжены? Вы чувствуете себя амбициозными? Каковы ваши отношения с членами семьи? У вас есть дом? Как он выглядит? Есть ли у вас дети, семья, замужем ли вы? Какая она? Жизнь вашей мечты. А теперь еще круче. Представьте лучшую версию себя. Чем вы занимаетесь на работе? Какую главную ценность имеет ваше будущее «я»? Это семья, верность или рост? Будьте максимально конкретны. А теперь немедленно, секунды, как можно быстрее запишите все, о чем подумали. Я не хочу, чтобы вы хоть что-то забыли. Я хочу, чтобы видение желаемого будущего отпечаталось в вашем мозгу. Итак, лучшая версия меня — это... Когда я стану лучшей версией себя, я... Не сдерживайтесь. Сейчас не время обдумывать детали или тормозить себя. Забудьте о реалистичности... Мыслите так широко, как только сумеете. Надеюсь, это упражнение поможет вам нарисовать в сознании четкую и при этом удивительную картину, в которой принимает участие ваше будущее «Я». Лично мне нравится делать это один-два раза в год и создавать мудборд. Доска настроения в данном контексте — доска желаний. Так у меня всегда есть визуальный образ, с которым я могу сверяться. Это первый шаг – нарисовать в воображении себя через 10 лет. Теперь пора решить, что может привести вас к такому будущему. 10 желаний. Превратите свои 10 лет в 10 желаний. Если они исполнятся, это сделает вашу мечту о будущем реальностью. Вероятно, вы представляли новую себя финансово свободной, и тогда ваши мечты могут быть такими шестизначная зарплата, отсутствие долгов и так далее. Но, может быть, вы видите себя еще и здоровой, счастливой и энергичной в будущем? Добавьте к этому преодоление марафона и вегетарианство. Важно опять же быть конкретной. Список желаний – это то, что сформирует ваше будущее. Часто, мечтая, мы приходим к более чем десяти желаниям, но важно сузить круг – Главное сосредоточиться, помните? Выберите 10 целей, которые сделают ваше будущее и я реальностью, если вы их достигнете. А теперь пишите о них в блокноте каждый Божий день. И пишите так, будто эти мечты уже сбылись. Я делаю это ежедневно, потому что повторение помогает желаниям осесть в моей голове и сердце. Так я всегда буду помнить, на чём должна сосредотачивать внимание. Я хочу каждый день напоминать себе, кем я должна стать. Я пишу о своих мечтах так, словно они уже сбылись. Где-то читала, что подсознание фокусируется на том, что мы ему даем. Если вы говорите себе и своему подсознанию «я собираюсь заработать миллион долларов», вы в конечном счете сосредотачиваетесь не на цели, а на словах «я собираюсь». И мечта отправляется в список дел для вашего мозга. Вы не задали направление. Вы не попросили свой разум помочь вам понять, как осуществить задуманное. Вы только сказали ему, что собираетесь сделать. Это не работает как мощный толчок, независимо от того, насколько большую цель вы ставите перед собой. Потому что вы создаете «ту-ду» в списке «все время». Но разве это заставляет ваш мозг концентрироваться? Что если вместо «я собираюсь заработать миллион долларов», вы скажете себе «у меня есть миллион долларов?» Соглашусь, что это специфично, но это результат. Это направление, в котором нужно двигаться. Идти туда значит идти в будущее. Но ваше подсознание начнет фокусироваться на том, как сделать мечту реальностью прямо сейчас. На самом деле у меня нет миллиона долларов в банке. Пока. Но я работаю над этим. Некоторые пункты в моем списке – это то, чего я хочу добиться. Другие – то, что я могу делать каждый день. Я – необыкновенная жена. Это есть в моем списке. Я пишу это каждый день как напоминание о том, кто я есть и кем хочу быть. Когда я представляю свое лучшее будущее, я все еще влюблена в Дейва Холлиса. Он по-прежнему мой лучший друг, и мы не можем оторваться друг от друга. Только мы выглядим намного свежее, потому что дети стали старше, и нам не нужно менять подгузники или просыпаться от криков малыша, у которого режутся зубы. Я очень осторожна со словами, которые пишу. Я не использую слово «хорошее», я не использую слово «великолепное», я выбрала слово «необыкновенное». Я каждый день пишу фразу о необыкновенной жене и спрашиваю себя, что я сделала сегодня для своей необыкновенности. Это простая подсказка, которая подталкивает меня к действию. Это мотивирует написать мужу и сказать ему, как сексуально он выглядел в новых штанах или как сильно я его люблю и ценю. Этого бы не случилось, не будь у меня подсказки, напоминающие мне, кем я хочу быть. Еще один пункт в моем ежедневном списке довольно несносный. Но эй, это мой список грез, а не ваш. Я пишу «Я летаю только первым классом». Если вы следите за мной в соцсетях, то имеете некоторое представление о том, как часто я путешествую по работе. Очень часто, ребята. 90% времени я нахожусь в дороге, чтобы выступить с мотивационной речью. Публичные выступления одно из моих любимых занятий, но они требуют сосредоточенности и энергии. Трудно иметь и то, и другое, когда мотаешься туда-сюда по стране на самолетах. Кроме того… Моя текущая рабочая нагрузка всегда связана с писательством. Я либо пишу книгу, либо редактирую ее, либо работаю над статьей или постом, и поскольку мне неведомо значение слова «приватность», почти все, что я пишу, чувственно по своей природе. Знаете, как странно писать главу о своей сексуальной жизни, когда рядом сидит незнакомец. Но я так и делаю. И я ненавижу не писать просто потому, что меня волнует мнение соседа о пятой главе. Вот тут-то и вступает в игру моя мечта летать только первым классом. На мой взгляд, первый класс хорош только в одном — размер сиденья. Мне плевать на странные закуски, мне плевать на бесплатное вино. Меня даже не волнует возможность сесть в самолет раньше остальных. Все, что меня волнует, «Это то, что в первом классе я могу сидеть в удобной позе с компьютером на коленях. Это так удобно». Много лет назад Дейв подарил мне свои мили, чтобы я познала, что такое первый класс. С тех пор я не могла перестать мечтать о том, что буду летать так всегда. Поэтому я пишу, я летаю только первым классом, ежедневно, долгие месяцы. Это означает, что каждый день мой мозг принимает это как истину и помогает воплощать мечту. Когда я впервые начала писать эту фразу, мы не могли себе позволить первый класс. Я хотела летать в комфорте, но ничего не делала для этого. Но после шести месяцев повторения одной и той же фразы на меня снизошло озарение. Это было настолько просто, что мне захотелось ударить себя по лицу за то, что я не подумала об этом раньше. Вы будете смеяться. Или, может быть, вы уже знаете, как я решила эту проблему, потому что это было очевидно для вас. Я начала летать первым классом, как только сказала людям, что это входит в мой райдер. То есть, когда компании протягивают руку и говорят «Эй, Рэйчел Холлис, это обалденно!» И мы хотим, чтобы она зажгла огонь в глазах наших сотрудников. Что нужно сделать, чтобы она оказалась здесь?» Моя ассистентка рассказывала им все подробности, а сразу после этого добавляла строчку «плюс проезд первым классом» и «проживание». «Сначала я ужасно нервничала, что люди будут раздражаться от моих требований, и я упущу большие возможности или заполучу репутацию фиговой Примадонны» но никто и глазом не моргнул. Во-первых, когда вы достигли определенного места в своей карьере, нет ничего стыдного в том, чтобы просить льгот, которых вы не попросили бы, будучи новичком. Во-вторых, могут себе бренды позволить это или нет, никто не пошлет к вашему дому разъяренных людей с вилами. Теперь я могу летать в комфорте и на каждое рабочее мероприятие прихожу с хорошим настроением, готовая к продуктивной работе. На случай, если вам интересно, этот пункт все еще есть в моем списке. Я летаю первым классом по работе, но пока у меня не так много денег, чтобы летать первым классом всей семьей. Но это пока. Каждый день я вспоминаю, куда мы движемся вместе. Теперь, когда вы определили свои 10 желаний, я надеюсь, вы последуете моему совету и будете писать о них каждый день. Это отличный способ ежедневно напомнить себе о том, кем вы хотите быть. Но чтобы достичь этого, вы должны заняться списком активно и сосредоточенно. Следующий шаг – сузить фокус внимания до одной цели. 10-10-1. 10 лет – сужаются до десяти желаний, а те – до одной цели. Ваша мечта – это идеал, но она становится целью, когда вы активно начинаете ее преследовать. Одна цель. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас спросили себя, какова одна доступная вам цель, которая быстрее всего приблизит вас к лучшей версии себя? Какова единственная мечта из десяти, только что сформированных, над которой вы можете работать в этом году? Подумайте и запишите. Чтобы достичь цели, нужно убедиться, что у вас есть ясность в двух вещах. Первое. В чем конкретно заключается мечта? Второе. Как вы будете измерять свой прогресс? «Я хочу похудеть?» – это не совсем точно. Вы хотите сбросить 2 фунта или 100 фунтов, а вот это уже конкретика. Я хочу, чтобы в моем организме было 24% жира. Я хочу сэкономить 5000 долларов. Это конкретные цели, которые вы можете измерить. Я хочу лучше распоряжаться финансами, это чушь собачья. Так вы настраиваете себя на неудачу или на то, чтобы отдать себе должное за работу, не добившись ощутимого прогресса. Оплата латте наличными, а не кредиткой, может считаться улучшением финансов. Но куда это вас приведет? Если ваша цель «я хочу сэкономить 5000 долларов», вы вообще не будете пить латте. Еще мечта должна быть измерима чтобы вы могли отследить прогресс и понять, приближаетесь ли к цели. И многие люди говорят, что цель должна быть ограничена во времени, но мне это не нравится в отношении личных целей, потому что я чувствую, что это настраивает на неудачу. Если вы скажете себе, что должны прийти в форму к концу февраля, а затем в середине февраля обнаружите, что до результата еще далеко, самобичевание не заставит себя долго ждать. Дело в том, что работа над своим идеальным «я» — это перманентный процесс. Имеет значение лишь то, что вы продолжаете. Мы не ищем совершенства, мы ищем постоянство. Теперь недостаточно просто знать свои цели. Многие из вас, вероятно, уже их знали, и будь этого достаточно, вы бы уже их достигли. Еще вы должны знать, почему так сильно этого хотите. Определите, зачем вам эта цель, и используйте обоснование как рычаг для мотивации в момент, когда хотите сдаться. Помните, чуть выше я писала о том, как важно ваше «почему». Почему вы будете продолжать идти, даже если не знаете, как достичь желаемого. Когда я была маленькой, мои родители часто ссорились. Это были экстремальные бои такие, что после них оставались дыры в стенах. И я пряталась в своей комнате, чтобы избегать этих сцен. Я забиралась в единственное убежище, которое принадлежало только мне, в свою кровать, и убегала в воображении далеко-далеко, туда, где ничего этого не существовало. Я представляла будущее, в котором никто не кричит друг на друга, будущее, в котором никто не борется за деньги. Когда я была ребенком, самая большая мечта, которую я только могла себе представить, это войти в магазин и позволить себе все, что я хочу. Я не говорю о часах или дизайнерских туфлях. Я имею в виду возможность купить вкусные хлопья или новую пару джинсов. Это было лучшее, что я могла себе тогда представить. Дом, где никто не воюет, и возможность позволить себе что-то в супермаркете. Это была моя цель. И в основе ее лежало то, о чем я думала в самом раннем возрасте. Когда я буду главной, я смогу жить такой жизнью, какой захочу. Визуализируя свое будущее, вы должны знать, куда пытаетесь попасть и дать себе некоторую мотивацию, чтобы держать курс. Иначе говоря, вы должны знать свое «почему». Почему это так важно для вас? Мало просто хотеть похудеть. Нужно захотеть этого, чтобы поспевать за детьми или быть энергичной. Это рычаг воздействия. Недостаточно сказать «я хочу быть богатой», потому что это было бы потрясающе. Достаточно еще ребенком пообещать себе, что ты изменишь свою жизнь, когда научишься ее контролировать. Это рычаг воздействия. Вы должны знать, куда идете, и понимать, почему идете. Для тех из вас, кто начинает и останавливается, начинает и останавливается, начинает и останавливается, если вы уже 50 раз отклонялись от своего решения, причина в том, что ваше «почему» было недостаточно сильным. Раньше я курила. Мне неприятно признаваться вам в этом, потому что это ужасная привычка. «Хуже всего курение. Это так отвратительно, это так вредно для тела». Но мне было 19, когда я начала. Я думала, что крутые ребята курят, и хотела быть крутой. И вот однажды вечером на корпоративном празднике я болтала с одной очень симпатичной девушкой, которая работала в отделе по связям с общественностью. Она была такой модной. Она была хипстершей еще до того, как появились хипстеры, и в тот вечер на вечеринке вытащила пачку American Spirits. Если вы не знакомы с American Spirits, то я поясню, это почти голый табак очень крепкие сигареты, намного крепче всех, что я когда-либо курила раньше. Только в то время я этого не знала. Я слишком много выпила в тот вечер. И когда крутая девушка предложила мне сигарету, я не придала этому значения и провела остаток вечера, куря одну сигарету за другой. Я вернулась домой с вечеринки, и меня тошнило снова и снова. Все вокруг пахло этими сигаретами. Меня рвало до тех пор, пока внутри желудка ничего не осталось. На следующее утро я проснулась в своей кровати, одетая только в красные носки. Насколько я могу судить, я разделась догола, а потом надела носки для, не знаю, комфорта. Меня рвало три часа подряд, прежде чем я потеряла сознание. И до сих пор запах сигаретного дыма вызывает у меня приступ рвоты. Больше я ни разу не прикоснулась к сигарете. Это был такой плохой опыт, что я решила завязать, и у меня не было никаких проблем с отказом от сигарет. Я никогда больше не вернусь к ним. Это рычаг воздействия. У вас должны быть рычаги воздействия. Вы обязаны знать свое почему, иначе никогда не добьетесь перемен. Вы должны знать, на чем сосредоточиться, иначе не увидите прогресса.